воспоминания святого третьего вселенского собора в ефесе в двадцать первый год царствования императора феодосия младшего сына аркадиева созван был в ефесе святой третий вселенский собор по следующему поводу несторий который недостойно занимал место патриарха константинопольского стал проповедовать о учение сродное с учениями прежнего еретика павла самосадского а также диодора торсийского Он не убоялся утверждать, что единородный Сын Божий Христос, который нас ради и нашего ради спасения воплотился и вочеловечился, который предвечно рождается от Бога Отца без матери и на земле родился как человек без Отца, имеет не одно лицо или одну ипостась, но два разных лица. Одно божеское, другое человеческое, и о пречистой матери Господа нашего Иисуса Христа он нечестиво учил, что ее не следует называть Богородицу, но Христородицу не желая признавать, что она поистине родила плотью Бога Слова. Святой Кирилл, архиепископ Александрийский, много писал ему, увещевая его отстать от такого заблуждения. Но, видя, что он не только не внимает его увещевания, а еще сильнее укрепляется в своей ереси, писал Целестину, Папе Римскому и другим патриархам, прося их убедить Нестория оставить свое уже учение. Когда и они не могли отвратить нечестивого Нестория от его уже учения, тогда православные архиереи обратились с просьбой к императору Феодосию чтобы он созвал Вселенский собор. Феодосий повелел созвать такой собор в Ефесе. На этом соборе присутствовало 200 святых отцов, из коих знаменитейшими были святой Кирилл Александрийский, святой Ювеналий Иерусалимский, Мемнон Ефесский и многие другие. Святой Целестин, Папа Римский, не мог по болезни приехать на собор. Прибыл в Ефес и Несторий, хотя отцы ефесского собора и посылали троекратно к нему приглашение явиться на собор но он всякий раз упорно отказывался тогда святые отцы решили начать соборные заседания без него а судив не история и его нечестивое Учения, они торжественно подтвердили православное учение о том, что подобает исповедать в Господе нашем Иисусе Христе единое лицо и два естества, и пречистую Его Матерь восхвалять как единую преснодеву. И истинную Богородицу. Для того, чтобы еще больше обличить злочестие Нестория, святые отцы этого собора одобрили и предали Святой Церкви в руководство сочинения святого Кирилла Александрийского, называемое Двенадцать анафематизмов против Нестория.